Глава двадцать восьмая. Дар Святой Терезии. It fell about the lamestite, when the moor men win their hay. Годилот отмахнул клинок полковника вправо и сделал выпад. Но закаленная сталь предсказуемо ткнулась в уже подставленную с Кьевону Орса. There douglas bound him to write into England to drive a prey. Еще выпад, и разошлись. Годилот перевел дыхание и снова атаковал. Выпад за выпадом. А полковник, даже не приступая ногами по земле, орудовал, казалось, шестью клинками одновременно, отражая удар еще на сближении. Шотландец ощущал, как сердце разрывает грудь, и машинально продолжал. He chose the and the greens. with them the Lindsays, light and key. Полковник сделал шаг назад, и Гадилот, ободренный успехом, удвоил напор. Еще шаг. Еще. Впервые Орса отступал под натиском ученика. Шотландец попытался вновь ускорить движение до отказа, выжимая ноющие мышцы. А полковник сделал очередной шаг назад, безмятежно протянул свободную руку, взял с бочонка стоящий на крыше кувшин, отпил несколько глотков и поставил кувшин обратно. Затем же ринулся вперед и могучим ударом выбил Эфис из руки Гадилота. Юноша стремительно упал на землю, пропуская над собой свистящую сталь, двумя резкими оборотами подкатился к упавшему оружию, чтобы в третьем взметнуться на ноги, но Скьявона вдруг упорхнула из-под руки, взблеснув на солнце тычок сапога в подбородок, опрокинул Гадилота на спину, а на шее сомкнулись два клинка. Ножницы. Коронный прием полковника, исполняемый им почти с театральным изяществом. Годилот уже дважды видел, как Орса демонстрировал этот фортель, но впервые стал его жертвой. «But the Jarin's world not with him right, and they rue it to this day». «Ваше превосходительство», — пробормотал он, сплевывая песок и вжимая затылком в землю. «Ударить безоружного ногой в лицо — это нечестно». В ответ ножницы сошлись еще на миллиметр, беря в стальной щипок кожу на горле. «Какая разница, если я выжил, а вы нет?» — спокойно спросил полковник. «Да-да, я знаю», — досадливо проворчал шотландец. «Честь — это байки для дураков. Только это все на словах. А на деле вы все равно в нее верите, не отрицайте, иначе зачем в договоре запрещены насилие, мародерство и прочее?» Орсах хмыкнул. Вы громоздите в одну кучу разные вещи, макрорк, Отрезал он, размыкая лезвие. Годилот приподнялся на локтях и встряхнул головой, а полковник сухо пояснил. «В нашем и без того беспокойном ремесле только идиот станет специально наживать лишних врагов. Впрочем, мир на две трети населен идиотами, но я дерзаю не относить себя к их легиону, а потому, помню сам, и вам тоже советую запомнить, нельзя мнить себя любимцем судьбы». В любви эта девица не постоянней портовой шлюхи, однажды колесо фортуны все равно вмажет вас в дерьмо. И вот тогда, лежа в пыли перед врагом, вы получите отличные шансы понять разницу между судом солдата над солдатом и судом мужа и отца над убийцей и насильником. Никогда не марайте рук зря, Гадилот. Пощадите чужого ребенка. Защитите чужую жену. Оставьте кусок хлеба чужой матери, и однажды вам тоже дадут шанс. Или просто убьют, как мужчину, а не освежуют, как скот. Это не честь Макрорг и не сказки о Камелоте. Это обыкновенный здравый смысл. Поднимайтесь, хватит валяться. На сегодня довольно. Гаделот встал с земли, подхватил на лету брошенную кондотьером скивону и поклонился, все еще машинально силясь припомнить следующие строки. «Благодарю вас, мой полковник». Орса бегло кивнул в ответ. Небрежно накинул колет на одно плечо и двинулся ко входу в караулку. Глядя ему вслед, подросток ощутил, как едкий привкус разочарования отступает. День был не жарким, но влажная камиза полковника липла к спине. Все же несгибаемый командир взмок во время урока, несмотря на издевательскую демонстрацию скуки. Глубоко вздохнув, шотландец с легким чувством удовлетворения зашагал к своим ножным и камзолу. Моискомые строки вдруг сами всплыли в памяти. And he has burned the dales of Tyne, and part of Bambrough Shire. And three good towers on Rayswire Fells, he left them all on fire. После первого урока клинковой игры, Гадилот был уверен, что тем дело и ограничится. Полковник лишь желал указать новобранцу на его тактические просчеты во время дуэли. Но воскресным вечером лишь отзвонили колокола на компаниле святого Марка, Лакей вызвал шотландца во внутренний двор, где полковник с ехицей поинтересовался, занятно ли подчиненный провел выходной, и найдутся ли у него силы на немудрящий поединок. Гадилот, тут же вспомнив, как что несся за ним по переулку полковничьей соглядатой, оскаблился с внутренним торжеством и обнажил Скиевону. С тех пор уроки повторялись каждые два-три дня. Они выматывали шотландца до кружащихся в глазах огоньков, но каждый раз наделяли каким-то новым, Неизвестным ему досели навыкам. Орс оказался Гадилоту существом сверхъестественным. Он предугадывал любое движение ученика. Двигался с проворством лесного хищника, а оружие в его руке казалось живым продолжением кисти, неотъемлемой ее частью, подчиняющейся не столько мышцам, сколько мысли полковника. Пощады Орса не знал. Он применял сотни разнообразных хитростей и уловок. Нанеся удар клинком, перехватывал Эфис и вслед на Гадилота обрушивался тычок локтя или кулака. Полковник безжалостно искоренял в шотландце представление о дуэльной чести, утверждая, что эффектно погибнуть в поединке шансы невелики, а вот напороться в первом же бою на менее принципиального противника куда вернее. Поэтому победа неизменно остается не за кодексами, а за ловкостью и сноровкой. Он изводил гадилоты насмешками и колкостями, разодоривая того и заставляя делать ошибку за ошибкой, а потом сурово распекал за неумение плюнуть на длинный язык врага и сосредоточиться на хватке. Новобранец знал за собою эту слабость. Его отец тоже легко выходил из себя и тогда становился бешеным и неуправляемым, словно ужаленный слепнем жеребец. Но после нескольких позорных провалов, когда исцарапанный и запыленный юнец падал на одно колено, а полковник наносил ему символический укол в шею или грудь, отмечая свою победу, Гадилот придумал оригинальный способ держать себя в руках. Хьюго, знавший бесчисленное множество старинных шотландских баллад, часто пел их сыну вместо колыбельных. Он утверждал, что мужчине, пусть и маленькому, не пристало слушать только материнские песенки об овечках и прочей сентиментальной ерунде. Терезия лишь прятала усмешку, а Юго сочным баритоном распевал баллады, памятные ему с детства, и наслаждался ими не меньше, чем сынишка. Теперь, по прошествии добрых 12 лет, Гадилот почти не помнил отцовских песен, да и английский язык уже зиял в его памяти основательными прорехами. Но одна из тех старых баллад, «Битва при Оттерберне», отчего-то крепко засела где-то в уголке разума. «The Battle of Otterburn» Старинная баллада, посвященная победе шотландцев над англичанами при местечке Оттербёрн в 1388 году. Витиеватый текст, пестрящий плохо понятными словами, припоминался не без труда, но Гадилот быстро научился погружаться в мысленную ритмичную декламацию, превосходно отвлекавшую его от вредоносных вспышек ярости. И все же, несмотря на все трудности, шотландец любил уроки командира. И не только за их практическую пользу. В эти стремительно проносящиеся часы бесстрастный и безупречный кондотьер отступал, скрадываясь в тени, и на его место приходил ветеран в пыльных сапогах и взмокшей рубашке. Он часто обращался к гадилоту по имени, а не по фамилии, давал десятки советов, бронился, язвил. С ним можно было спорить, орать и даже дерзить. Но его не получалось опасаться. Он будто поворачивался к ученику какой-то потаенной стороной характера, обычно укрытый от глаз, и Гадилот почти боготворил его в эти минуты, настойчиво и тщетно напоминая себе, что за человек стоит перед ним. Вечером, готовясь к заступлению на караул, Гадилот услышал стук в дверь. На пороге стоял лакей с короткой запиской. «Рядовой МакРорг, ваш испытательный срок завершен, я нахожу результаты удовлетворительными. Начиная со следующей недели, вы получаете право покидать резиденцию ее сиятельства герцогини фонцы в будние дни с разрешения Капрала и с условием возвращения не менее, чем за два часа до караула. Капитан Рамола. Прочтя это послание, Гадилот усмехнулся. «Ну да, мой капитан, вы, несомненно, нашли удовлетворительными мои достижения. Драку, дуэли, четырехдневный арест, не считая мелких стычек. Образцовый солдат, что и говорить. Но это не важно. Важно другое. Полковник предоставляет ему возможность выходить в город, хотя за месяц новобранец успел нарушить уйму правил, а значит, Орса все же ничего не удалось узнать в воскресенье. Ему нужно, чтобы Гадилот мог снова искать встречи с другом, и делал это до тех пор, пока полковник не дотянется до неуловимого Пеппа. Сам же Орса лично тренирует новобранца, обучает собственным приемам, Открыто ему покровительствует и при других обстоятельствах уже снискал бы самое горячее преклонение своего ученика. Но собственная прозорливость ничуть не ободрила гадилота. В прошлый раз он ускользнул от шпика, однако тот, несомненно, будет таскаться за ним и дальше. И не исключено, что в следующий раз их окажется уже несколько. Годилот выругался и жадно припал к кувшину с водой. Похоже, он превращается в мнительную старушенцию, повсюду видящую заговоры ненавистных соседей и козни невидимых злоумышленников. А хуже всего, что он не в силах даже передать другу письмо. Едва ли можно всерьез предполагать, что рядом с Пеппой найдется кто-то грамотный и при этом достаточно надежный. Что же придумать? До нового воскресенья остается не так уж долго. Пеппа в сотый раз ощупал распиленную ладанку и осторожно разомкнул ее наполовинке. Он уже знал каждый завиток на грубой гравировке и каждую зазубрину на шве разреза. С каким трепетом он раскрыл ее в первый раз. Охваченный одновременно суеверным страхом и неистовым любопытством, он готов был даже к тому, что из серебряной скорлупы собственной персоной выскочит сам сатана. Хотя, пожалуй, это эффектное появление кончилось бы для прародителя зла разочарованием. Выбравшись на волю из тесного вместилища в кромешной темноте перед слепым свидетелем, помятый лукавый должен был постараться, чтобы доказать свою личность. Но из ладонки никто не появился и не раздалось никаких потусторонних голосов. Приободренный Пеппа отложил одну из половинок корпуса и осторожно коснулся пальцами содержимого. Увы, жгучая надежда на немедленную разгадку тут же и стаяла. В ладонке помещалась самая обычная для этого предмета начинка. Свиток, намотанный на толстый стержень, и с обоих концов залитый воском. Библейский текст. У матушки Олесы была почти такая же неуклюжая ладанка на дешевой цепочке, только поменьше. В ней на таком же стерженьке прятался какой-то из библейских стихов, поверх которого была обвита прядь волос самого Пеппа. По вечерам мальчик слышал, как колеса молится перед распятием, затем раздавался тихий звук поцелуя, звяканье цепочки, и он знал, что матушка молилась о нем. Стержень оказался тяжелым, а свиток — сухим и шершавым. Это была не бумага, вероятно, пергамент, хотя Пеппа плохо знал на ощупь этот материал. Он шелестел под прикосновениями, края восковых печатей были слегка неровными, словно их долго и старательно выглаживали пальцами, не доверяя лопатке. Пп поднес пергамент к лицу и по спине прокатилась невольная дрожь. Свиток пах стариной. Подросток не мог бы точно сказать, что именно это за запах, но чего-то знал, именно так и пахнет время. Однако все эти открытия не принесли вожделённой ясности. Пп еще долго вертел в руках свиток, но все его размышления заводили в тупик. Он может до мозолей ощупывать свой трофей, это бесполезно. Свиток нужно рассмотреть. Несомненно, все дело в том, что именно В нем написано, но показать его можно лишь одному зрячему в мире — гадилоту. А значит, все равно необходимо найти способ встретиться. В своей записке Пеппа опрометчиво назначил встречу на том же месте. Он еще не знал, что за лотты тогда тошно следят. Задумчиво наматывая на палец шнурок, тетивщик зашагал от стены к стене и вдруг застыл, чувствуя, что идея уже трепещет на самом краешке разума, как бабочка на зубце стены. Протяни руку и поймаешь. Только не спугни. Минуту спустя тетивщик уже рылся в кошельке, карманах и на дне суммы. Ему только вчера заплатили за неплохой заказ. Пересчитав монеты, Пеппа кликнул Алонсо. Тот охотно примчался на зов, полыхая энтузиазмом. От он всегда ожидал каких-то новых выдумок и приключений. Еще через четверть часа маленький слуга воинственно шагал вниз по лестнице. Он был глубоко задет ничтожностью своей новой роли, И даже попытался возмущаться, но все одно затеи Рича были куда занятнее чистки котлов. Пеппа же, на два часа отлучившись, вернулся в троторию запер дверь и положил на стол мягкий объемистый сверток. А затем подошел к окну. На узком подоконнике лежала Библия Гадилота, слегка запылившаяся от неупотребления. Пеппа взял ее в руки, оглаживая ладонью, и на лице его отразилась нерешительность, граничащая с испугом. Поколебавшись, подросток отложил Библию, Матер вдруг вспотевшие руки о рубашку и отошел от окна. Побродив по комнате, он вернулся к подоконнику, положил на книгу ладони и едва слышно прошептал. «Прости меня. Я должен сделать ужасную вещь, но это очень важно. Клянусь, я все потом исправлю. Аминь». С этой неуклюжей, но по-настоящему искренней молитвой Пеппа медленно расстегнул позеленевшие медные застежки и раскрыл жалобно затрещавший старинный переплет пролистав вперед много страниц осторожно, будто поглаживая больного зверька. А потом глубоко вдохнул и с видом отчаянной решимости выдернул из середины книги одну страницу. Несколько секунд подросток стоял с вырванным листом в руке, словно ожидая, что его немедля поразит гром. Но все было мирно, и Пеппа решил, что Господь либо понял его и простил, либо уже попросту махнул на него рукой. Тетевщик отложил лист, И провел кончиком пальца по торчащей меж страниц кромки на месте обрыва, словно боясь почувствовать на пальцах кровь. А потом закрыл книгу и попытался снова замкнуть застежки. Те поддавались неохотно, и пп взял Библию, чтобы для удобства переложить на стол. Внезапно он услышал сухой шелест: неужели он повредил переплет, и теперь другие страницы тоже сыплются с места? Вот черт! Торопливо положив многострадальную книгу на табурет, пП нашарил на полу упавший лист. Он был всего один, с ровными краями, а бумага была тонкой и плотной, совсем другой, нежели библейские страницы. Удивленный тетевщик осторожно ощупал лист, ощутив едва заметные шероховатые стежки рукописных строк. Письмо. Помнится, гадилот говорил, что прежде это была личная Библия его покойного пастора. Стало быть, нужно немедля положить его назад. Чужие письма совсем не его дело. Пепа снова старательно уложил лист меж страниц Библии, с трудом застегнул обложку и принялся за вопрощение своей новой затеи. Меж тем Гадилот тоже готовился к грядущему воскресенью. Право он свалял непростительного дурака с горяча, отдав нищему свой старый колет. Сейчас та жалкая дежонка могла бы послужить маскировкой в толпе. Однако Пеппа знает о слежке и непременно снова что-то выдумает. В этом шотландец не сомневался. Но если по части новой импровизации Гадилот вполне полагался на друга, то сам тоже мог внести свой вклад. У него теперь водились деньги, которые на полном довольстве ему были почти не нужны. Более того, жалование Гадилот уплатил их общий враг, поэтому шотландец решительно положил в карман три серебряных дуката, собираясь заставить Пеппа их принять, даже если придется снова швырнуть в него подсвечником. С этой здравой мыслью шотландец раздраженно сбросил сапоги и погасил свечу, заранее зная, что заснуть удастся не скоро. Воскресенье настало в свой срок, но на сей раз гадилот не спешил умчаться из особняка. Он нарочито засиделся за завтраком с рыжим остряком Карлом, который знал больше фривольных баек и похабных анекдотцев, чем сторож публичного дома. Нахохотавшись до слез, юноша распрощался с однополчанином и в развалку двинулся к черному ходу, заполмили являя собой вящую безмятежность человека, которому некуда торопиться. Дойдя до моста, он снова подошел к цветочнице и долго выбирал букет, в охотку пофлиртовав с разразовевшейся девицей. В конце концов, если за ним снова кто-то тащится, нужно поддерживать прежний образ солдафонова лакиты. Еноту сегодняшняя прогулка нравилась не в пример больше предыдущей. Сегодня мальчуган никуда не бегал, чинно вышагивал вдоль лавок, глазел на девиц и вел себя, как подобает приличному вояке в выходной. Новый букет енота не смутил, он уже принял меры. Опередив шотландца на полчаса, подзорщик пришел на площадь Мадонны Далерта и снова уселся в тени. На сей раз он надел грязную блузу, измазал лицо сажей и прихватил с собой корзину угольщика. Минут через десять к нему бочком подошел юрки оборванец лет двенадцати. «Здоров, енот», — простуженно пробубнил он. «Того. Сбегал я, куда ты велел». «И чего?» — покосился осведомительно мальчишку, словно тот просил у него подаяние. «А чего? Все тихо. Сидит девица в лавке, никуда не собирается. Но принаряженные глаза грустные. Может, отец на свиданку не пускает. Маргаритки в горшочке стоят, завяли совсем». Я ей эдак невзначай, мол, а чего цветы сухие стоят? А она как зыркнет и аж кошкой шипит. Тебя, умника, спросить позабыла. Забирай, чего купил да проваливай. Ох и ведьма!» В голосе оборванца звучало почти восхищение. Енот хмыкнул, бросил мальчишке медяк, и тот мгновенно растворился в ближайшем переулке. А вскоре появился и Макрорк. Держа в руках цветы, он пытался шагать по площади с прежним куражным видом, но не умел скрыть беспокойство, все еще поглядывая на башенные часы и озирался. Шпик уселся поудобнее и приготовился смотреть в оба. Годилоту казалось, что плиты жгутся прямо сквозь подметки сапог. Народ прибывал, площадь набухала шумом. В толчее все труднее было высматривать друга, и уж совсем невозможно понять, не вертится ли вблизи очередной любопытный прохвост. В этот миг в спину угодило что-то жесткое. Чего застыл служивый? Нашел, где на вытяжку торчать!» Резанул визгливый голос, и Гадилот обернулся, натыкаясь на дородную особу с корзиной. «Простите, Донна!» Сухой раздраженно отрезал он, отступая назад, и едва не сбил с ног сгорбленного монаха-францисканца в неказистом пыльно-коричневом клобуке. «Прошу прощения, брат», — поспешил сказать юноша, и во избежание новых конфузов отошел к самой стене церкви. Там тоже не было ни секунды покоя. Но Гадилот знал, толчая их союзник. Однако скоро ударит колокол, толпа рассеется, и каждый шаг на площади будет открыт любому взгляду. А сегодня он не может долго ждать. В шесть его караул, а значит, в четыре он должен явиться в особняк, а дороги туда не меньше часа. Однако время шло, а площадь была все так же пуста. Только неизменные торговцы и нищие ютились вдоль стен, прячась в скудной полуденной тени. Гадилот вглядывался в каждого по очереди, пытаясь понять, не прячется ли среди них новый посыльный от друга, но никто не обращал ни малейшего внимания на одинокого военного. Место закончилось, и снова шотландца кто-то толкал с извинениями или бранью. Дважды его попытались обокрасть. Три гулких удара колокола прозвучали для Гадилота, как погребальный звон. Он не мог дольше оставаться у церкви, несомненно, что-то случилось. Ведь в недавней записке Пеппа сам назначил встречу и он опять ничего не может ни узнать, ни предпринять. Рассеянно вручив цветы какой-то опрятной старушке, умиленно заквахтавшей от неожиданного подарка, Годилот медленно двинулся прочь. Он оглядывался, пока не свернул в узкий переулок. И только потеряв площадь из виду, прибавил шаг и направился к Сан-Марку. Погруженный в раздумья, он едва не вздрогнул, вдруг услышав натреснутый голос. «Эй, служивый!» Скинув взгляд, шотландец увидел, что прямо на пути у него стоит худой, спитый бродяга в дранной вести и коротком плаще. Голову покрывал капюшон, из тени которого виднелись слезящиеся глаза и клочковатая бороденка. Забулдыга пошатывался, кособочись, на сторону. В узловатой руке он сжимал пустую бутылку. «Извольте посторониться, я спешу», — холодно бросил гадилот, но бродяга ощерился и сипло законючил. «Я тебя не задержу, парень, я ж не беспонятный». Сам старый солдат, а как в годы вошел на улицу подыхать, выбросили господа командиры. Дети сукины, и за службу не поблагодарили. Дай пару медиков, а хоть поесть по-людски. У тебя-то вся жизнь впереди, глядишь, сам-то помирать будешь, и о тебе кто позаботится. Бродяга сбивчиво сыпал словами и все сильнее кренился на бок, рискуя в любой момент упасть. Шотландец сомневался, что выпрошенные медики тут собираются потратить на еду, но у него не было ни времени нежелание читать проповеди отвратительному субъекту. Сунув руку в карман, он вынул две монеты и протянул пропойца. «Держи». Бормоча благодарности, бродяга заковылял к гадилоту, едва переставляя ноги и потирая живот. Пройдя вплотную, он вытянул грязную руку. Шотландец успел лишь заметить неожиданно ясный блеск под слеповатых глаз, когда за булдыга резко взмахнул рукой. На голову подростка обрушился удар бутылки. В глазах разом потемнело. Мостовая метнулась вверх, с размаху впечатываясь в скулу, а быстрые руки уже шарили по одежде. Пытаясь удержаться на краю вязкой мути, оглушенный гадилот нащупал эфис клинка, рванул на себя, но в ребра раскаленным гвоздем вонзилась адская боль. Откуда-то уже накатывал топот башмаков и надсадный крик. «Да что ж ты, нелюдь! Ты что творишь-то?» Шарящие руки исчезли. Гадилот ощутил толчок, вслед за которым раздался надсадный всхлип. Прям в лицо подростку брызнуло что-то горячее. Затем послышались глухой звук падения, еще чьи-то крики, женский визг, и тут свет померк окончательно, унеся за собой прочие звуки и ощущения. Сознание возвращалось, будто крупными пузырями всплывая на поверхность густой смолы. Было больно до холодного пота, словно кто-то старательно поворачивал у него под ребрами все тот же раскаленный гвоздь и так же свирепо заходилась болью голова. То накрывал, то отбегал вдаль рокот голосов, из которого прорывались отдельные слова, но гадилот не мог их разобрать. Его откуда-то несли, кто-то сильной рукой давил на пылающую болью рану, заставляя ее тяжело пульсировать запертой кровью. Слышались скрип, плеск воды потом к колбу приложили ледяную мокрую ткань, а затем шум усилился, и до подростка донесся отчетливый голос полковника Орса. «Что за черт? Господи! Макрорк, Доктора, живо!» В этом восклицании чувствовалось столь неподдельное беспокойство, что Гадилот ощутил, как шальная усмешка сама собой искажает губы, как однако командир всполошился. Еще бы, его главный источник желанных сведений готов сыграть в землю, унося с собой лучезарную надежду изловить Пеппа. Дрогнувшие губы Гадилота не остались незамеченными, и к лицу наклонилась размытая тень. «Макрорк, вы слышите меня?» — раздался голос Орса. «Кто это сделал? Вы успели разглядеть его?» Голос вибрировал напряжением и тревогой, но в ответ тут же послышался резкий раздраженный баритон Бенинью. Имейте вежество, полковник!» «У юноши разбита голова, а вам подавай злоумышленника. Извольте немедленно выйти, и пока он мой пациент, он не ваш подопечный». Вероятно, они еще некоторое время припирались, но Гадилот лишь ощутил, как на нем расстегивают камзол и рубашку, и снова провалился в забытье. Следующее пробуждение было не в пример легче. Головная боль превратилась в тупое нытье, ребра слегка онемели, а в комнате царила упоительная полутьма. У самого изголовья его койки виднелась чья-то фигура. На вздох гадилота, сидящий тут же, поддался вперед, и шотландец узнал полковника. «Ну как вы, Макрорк?» Проговорил он ровным, без следа прежнего волнения тоном. «Намного лучше мой полковник. Благодарю». Не особо внятно пробормотал подросток, а иронично покачал головой. «Послушайте, Макрорк, вам не кажется, что в скорости платить жалование доктору Бенинию придется вам? За последний месяц вы самый частый его подопечный. У вас разбита голова справа от темени и в придачу на живая рана. На ваше счастье нападавшего спугнули, он неудачно нанес удар и лезвие вошло меж ребрами и кожей. Царапина, но крови было хоть отбавляй. Губы шотландца невольно дрогнули. Мой полковник, мне и так стыдно. Зачем еще посыпать солью мои раны? Но Орса тут же оставил полушутливый тон и нахмурился. Макрорк. «Не будь вы мальчишка, я охотно насыпал бы на ваши раны и чего похуже соли. Но ваш бестолковый возраст все равно вас не оправдывает. Объясните, как возможно, что молодой солдат, способный полчаса продержаться в бою против Климента, позволил оглушить себя бутылкой, словно олух на деревенской свадьбе?» Годилот помолчал. «Я и не оправдываюсь, мой полковник, но я даже не заподозрил подвоха. Это был просто опустившийся пьянчуга, едва стоявший на ногах». А я торопился вернуться в срок к караулу. Он клянчил денег и совсем не выглядел опасным. Орса несколько секунд смотрел подростку прямо в глаза, а потом бегло коснулся пальцами шрамов на губах. Эти отмечены Макрорг, мне нанес самый безобидный из всех известных мне людей. Я стал военным в 14 лет и чертовски много в жизни повидал. Но никогда, Макрорг, ни до, ни после, мне не было так страшно, как в те секунды, когда этот кроткий человек шел на меня, занося кинжалы по звериному рыча. Он сделал паузу и снова провел по губам, будто шрамы откликнулись призрачной болью. «Никогда не судите о враге по его наружности. Поверьте, закаленная сталь неразборчива. Она действует одинаково хорошо в любых руках. Был бы нужный гонор». «Я запомню, мой полковник», — отозвался гадилот, невольно понижая голос. Ему чего-то показалось, что Орса приоткрыл перед ним крепко запертый сундук. А полковник уже снова смотрел на него с холодной суровостью. «Макрорк, сейчас доктора здесь нет, а значит, вас некому защищать. Извольте все же припомнить нападавшего». Гадилот лишь покачал головой, не понимая, к чему полковнику обычный, пусть и ловкий уличный грабитель. «Самый обыкновенный забулдыга, мой полковник, ничем не примечательный, грязный, оборванный, тощий, борода клочьями. Мерзкий тип, таких не рассматривают». норса Но не отводил взгляда, выжидая, и шотландец попытался припомнить давишнего головореза. Вот он ковыляет навстречу, вот резко распахивает глаза, вскидывая руку. «А ведь полковник прав, что-то в этом бродяге не так». Гадилот опустил веки, выцарапывая из-под черепков недавних событий какие-то ускользающие подробности, и вдруг рывком приподнялся на локтях, почти не ощутив пронзивший его боли. «Мой полковник, там же был кто-то еще. Когда я упал, какой-то человек бежал ко мне и что-то кричал, а потом... Господи, неужели этого бедняга убили? Он же пытался мне помочь, и теперь я... А он...» Подростка затрясло. Ощущение горячих брызг, хлестнувших по лицу, было таким отчетливым, что ему нестерпимо захотелось отереть щеки и лоб. Но полковник протянул руку и крепко сжал его плечо. «Годилот, успокойтесь, проговорил он вдруг твердо и увещевающе. Вы не виноваты в произошедшем, поверьте мне. Как бы я ни бронил вас за неосмотрительность, вы действительно не виноваты в гибели этого случайного прохожего. Лягте, иначе ваша рана откроется. Подросток снова осел на койку, прерывисто дыша, а Орса также ровно добавил. «В беспамятстве вы окликнули некую Тарезию». Гадилот потер лоб. «Это моя покойная мать. Неужели со мной все было так плохо?» «Теперь вы быстро пойдете на поправку». Орса встал. «И не вздумайте делать глупости. Предупреждаю. За вашу безобразную неуклюжесть я сдеру с вас три шкуры на следующем уроке фехтования». «Рад стараться, мой полковник». Гадилот снова попытался приподняться, но Орса, кивнув ему на прощание, уже выходил из коморки. После ухода полковника подросток несколько минут лежал неподвижно. Грабитель в оживленном районе средь бела дня. И жертвой он выбирает вооруженного солдата, у которого наверняка в кармане дыра. Нет, господа, никакой это не грабитель. Этот ублюдок ждал именно его. Кем же он подослан? Не вами ли мой полковник? И, с чего бы вы тогда тошно спрашивали, узнал ли я его? Так что ж, стало быть, я мог его узнать? Вдруг Гадилот закусил губу и сдвинул брови. Терезия. Если он и звал мать в бреду, то не по имени же. Но никакой другой Терезии в его жизни не было. Откуда же полковник взял это имя? Взгляд упал на дубле, так лежавший на полу. Между прочим, в кармане было три дуката. Интересно, успел ли чертов забулдыга их умыкнуть? Годилот не без труда встал, подобрал дублет и сунул руку в правый карман. Пусто. Чтоб ему на эти деньги гроб сколотили скуднику. Шотландец раздраженно полез в левый карман, переворошил на дне мелкие монеты и вдруг наткнулся на что-то твердое и продолговатое. Утром он не клал туда ничего похожего. Медленно вытянув руку наружу, гадилот уставился на вынутый предмет. Это была ладанка, Дешевая, неказистая, деревянная ладанка, какие сотнями продают у церквей, и богаделена. На ее шершавом боку было вырезано Терезия. Шотландец оглядел в странную находку, а потом осторожно отомкнул ладанку. Внутри лежал тугой свиток с библейским текстом, запечатанный воском дешевой свечи. — Вот черт! Ах ты мерзавец! — пробормотал Гадилот, восхищенно улыбаясь. Право, он торчал на площади, изнывая от злости и тревоги, а послание Пеппа уже лежало у него в кармане. Друг прошел мимо и ловко подложил ему эту неприметную вещичку, а гадилот и не заметил. Все же полковник прав. Порой он сущий осел. Кто же из сотен толпившихся кругом людей прятал Пеппа за своим обликом? В памяти невольно всплыл суетливый монах в глухом клобуке, тершийся у него за спиной, пока Годилот едва не отдавил ему ногу. «Конечно, мой полковник, вы выдумали весь этот бред о Терезии. Вы просто уже покопались в моих карманах, а самолично повредить восковые печати не рискнули». «Но каков хитрец чертов Пеппа! Что может быть естественнее в кармане военного, чем ладанка с именем матери?» Сломав воск, Годилот развернул свиток. Внутри, тщательно завернутый в библейскую страницу, лежал простой лист бумаги, исписанный четким размашистым почерком. Строчки по-прежнему пестрели кляксами, Там и сям набегали друг на друга, но шельмец явно поднаторел в искусстве владения пером. Даже начал иногда пользоваться запятыми, хотя раньше только кривился, слыша о них. Письмо же гласило. «Лотте, дружище, прости, что не показываюсь на глаза. Я боюсь снова навлечь на тебя беду. В воскресенье за тобой следил какой-то олух в монашьей рясе. Брат, не серчай, но я вскрыл твой подарок. Думал, что это из-за него весь сырбор, только оказалось зря испортил». На ощупь внутри нет никаких особых тайн. Я так ничего и не понял, ты должен рассмотреть его сам. Лотте, будь осторожен и поменьше доверяй людям. Все очень серьезно. Со многими из тех, кто пытался нам хоть чем-то помочь, случилась беда. Расследования в графстве власти прекратили, у церкви больше назначать встреч нельзя. Я найду безопасное место, дай время». А пока оставь мне ответ у госпиталя святого Франциска в Канаредже. В нише, прямо под постаментом каменного распятия, справа от входа есть глубокая щель. У этого распятия часто останавливаются солдаты, так что ты никого не удивишь. И вот еще что. и Маргаритки мой посыльный подарил дочке лавочника, и уже на завтра в этой лавке обо мне расспрашивал высокий смуглый офицер с двумя шрамами на губах. Я не знаю, что и думать, брат. О каждом нашем шаге в миг кто-то узнает. Я жду твоего ответа. Не рискуй, П. Вслед за письмом шла ехидная приписка полуразмазанными чернилами, корявая, явно набросанная в торопях. «Спасибо за новый букет. Очень тронут. Только не вздумай класть мое письмо под подушку». Годилот дважды перечел письмо, а потом поднес лист к свече. Глядя, как съеживается в пламени бумага, он вновь усмехнулся. Пока П. оставался верен своему несносному нраву, все казалось преодолимым.